Без кайфа нет лайфа. В операции по устранению Прохора Петровича Бородкина Василий не участвовал ни в качестве исполнителя, ни в группе поддержки. Каледин не настаивал, хотя Вася ожидал крутого разговора. Просто дал распечатку досье на Бородкина, а также на генерал ФСС. Следующей операцией КОП было уничтожение одного из подразделений штаба сверхсистемы, РСС, то есть разведки. Василию в этой операции отводилась роль перехватчика шефа РСС Кочкина. В иерархии штаба СС Кочкин имел звание «Тень-4». Изучив схему операции, Василий, скрипя сердце, согласился на вариант своего участия в ней, хотя понимал, что в реальной ситуации может случиться всякое, и тогда придется пускать в ход не только кулаки и зубы, но и оружие помощней. В связи с этим огнестрельное оружие Василий брать отказался. Коледин и здесь не спорил. Он уже убедился в высоких кондициях бывшего ганфайтера. Теперь же предстояло проверить его в деле. В пятницу Котов был отпущен с базы в Бирюлеве, как и остальные копы для домашнего успокоения нервной системы. Подумав, Василий решил навестить приятеля, с которым не виделся уже почти два года, Костю Злобина, в то время служившего охранником в частной хлебопекарне. К удивлению гостя хозяин оказался дома, увлеченно мастерил модель самолета, сверхсовременного Су-31. Племешу делаю, смущенно пояснил он, кивая на стол с деталями самолета, когда приятели поздоровались и ответили на стандартные «Ну как ты?» «Нормально, а ты?» «Тоже ничего себе!» «Три года стервицуа выглядит на все пять. Я с ним гулял, надо из-по-парку. Купил арбуз, их у нас теперь с апреля продают. А он косточки глотает. Я ему выплевываю кости, а то арбуз в животе вырастет. Послушался». «Идем дальше. Навстречу мужик. Прет с пузом. Видать, любитель пива. Ну, Сашок мой говорит. Смотри, у него уже вырос». Константин прыснул. «Пока домой шли, он все свой живот щупал. Не растет ли арбуз?» Василий засмеялся, плюхаясь на огромный злобинский диван. Вспомнил умершего Володю Абуткина, который тоже любил рассказывать о своем внуке. И погрустнел. «Хорошо иметь племеша. А я вот бездетный со всех сторон, да и женатый впрочем ты я гляжу, тоже не остепенился. Рано мне. Злобин скрылся в ванной, чтобы смыть с рук клей, крикнул оттуда. А бабу найти не проблема, могу познакомить. Посиди я сейчас. Вася нашел на диване пуль дистанционку и включил хозяйский панасоник. Почти по всем каналам шла реклама, лишь по 31-му крутили какую-то мелодраму, да по второй российской показывали футбол. Появился Константин, на ходу вытирая руки и лицо полотенцем, кивнул на экран, где прилизанный диктор в белом халате толдычил что-то о кислотном дисбалансе, о кариесе и о том, как легко с ним бороться с помощью жевательной резинки полистирол. «У тебя не возникло желания поубивать всех рекламистов наподобие этих кретинов?» «Сценаристы, режиссеры, артисты в халате». «Я телек не смотрю», — сказал Василий. «Разве что программу «Время», да и не виноваты рекламисты. Они лишь исполнители». Убивать следует тех, кто заказывает музыку. А я иногда готов взорвать Останкина, посмотрев очередной рекламный шедевр. Костя переключил канал и остановился на футболе. Ладно, пусть эти бегают. Ну, рассказывай, какими судьбами тебя занесло в столицу. Впрочем, есть предложение. Не махнуть ли нам в какой-нибудь ресторанчик или в кафе? Как в прошлый раз. А то у меня холодильник почти пустой. Пожалуй, согласился Вася. Давно не сиживал в уютном тихом уголке. «Без кайфа нет лайфа, как говаривал классик, то есть я сам. В конце концов, почему бы двум благородным донам не посидеть в ресторане? Поехали. У меня машина во дворе, доберемся за пять минут. У тебя же раньше не было». «Растем, богатеем», – хохотнул Константин, переодеваясь в белую рубашку с галстуком и модные брюки. А так как раньше он не имел обыкновения носить галстуки, Василий сделал вывод, что девушка у него появилась с выходом на серьезные намерения. Сели в машину Злобина, темно-синий Peugeot, с через стекло охранной системой «Маус-2». Свой «Вольво» Вася решил оставить во дворе, не особенно переживая за его сохранность. Вряд ли кому-нибудь удалось бы его угнать. Ехали действительно около пяти минут на Новопесчаную, на двери которую открыл Константин висела табличка «Бизнес-клуб «Невка». Их встретил вежливый молодой мэтр поздоровался, проводил в зал, ничего не спрашивая. Видимо, злобина в клубе знали. «Еще бы», – ухмыльнулся Костя. «Я же здесь работаю, в охране. Штат небольшой, но дружный и умелый. И клуб популярный. Хочешь, сходим в сауну». В другой раз пообещал Василий, с любопытством оглядывая небольшой, но уютный зал. Аквариум во всю стену, картины по стенам, выполненные в стиле «Экуссон». Соединение рисунка на медной фольге со скульптурными изображениями животных. «Как тебе удалось попасть в столь крутое заведение?» Клуб-то небось элитарный. «Связи, дружище, связи!» – засмеялся Константин, беря из рук официанта кожаную папку с меню. «Спасибо, Витя. Выбирай, Моншер. На цены не смотри, фирма платит». Они заказали соленые грибы, лисички и маслята, форель, салаты, крабовый и овощной, лобстер, копченый угорь, а злобин еще и телятину в кляре. Оба спиртного не употребляли, но чтобы не обидеть обслугу клуба, заказали бутылку шампанского. Затем принялись вкушать пищу и вести неторопливую беседу. И впервые за много дней Василий позволил себе слегка расслабиться. Говорил больше Косте, он же только слушал, изредка ловя себя на мысли, что хорошо бы вот так посидеть вдвоем с Ульяной. Два с лишним часа пролетели незаметно. В двенадцатом часу ночи приятели добрались до квартиры Злобина и расстались, хотя Костя предлагал заночевать у него. Но у Васи были другие планы на поздний вечер он узнал, что хотел, удостоверился в боеготовности товарища и мог на него положиться в трудную минуту. Что такие минуты появятся, сомневаться не приходилось. А во дворе Злобинского дома Василия ждал Вахид Тажевич Самандар, сидя на лавочке у детских качелей с тросточкой в руке. Вася почувствовал его не сразу, лишь когда подошел к машине. На спину легла невесомая трасса чужого взгляда и включила несколько расслабившуюся сторожевую систему организма. Оглянувшись, Вася узнал Самандара, Было уже темно, и фонарь во дворе не горел. Но это не мешало котову видеть ночью почти как днем. Подошел к скамейке и сел рядом. «Добрый вечер. Вы случайно не ко мне?» «Не буду отрицать. Поехали. Я сейчас временно живу на Рязанке. Я знаю, но поговорить можно и в машине». Они сели в «Вольво», Василий включил двигатель и выехал со двора на улицу Зорги. «Говорите. Мне предложили вакантное место в «Союзе 9. Понимаете, о чем идет речь?» Василий увеличил скорость, помолчал. Причем здесь я. Это вакантное место предстоит еще освободить. Кому понадобилось менять состав 9 Союзу 9, точнее его части. Кто занимает это место сейчас? Хейна Янович Носовой, начальник информслужбы президента, и он же маршал СС. Василий вдруг засмеялся. Самандар посмотрел на него с удивлением, что вас развеселило. Обратите внимание на номер машины впереди. Вахитажевич глянул на идущую впереди четверку и невольно улыбнулся. У машины действительно был примечательный номер. Ха 345 ер Василий посерьезнул.